Эпилог Крик оглушил, и мне казалось, в моих ушах звенит, но я не был уверен, потому что наравне с этим шумом в них грохотало сердце,